Никогда не заучивайте свое выступление наизусть. Вы полагаете, что, говоря об идеальной подготовке, я имею в виду заучивание текста выступления наизусть? На этот вопрос я могу дать вам совершенно определенный ответ — нет. В попытке защитить собственное эго от опасностей, связанных с ментальным блокированием перед большой аудиторией, многие ораторы попадают в ловушку запоминания. Однажды впав в зависимость от этой пагубной привычки, человек погрязает в длительном и бесполезном процессе подготовки, которая разрушает всю его карьеру. Когда Г.В. Кальтенборн, старейшина американских политических комментаторов, учился в Гарварде, он принял участие в соревновании ораторов. Он выбрал короткий рассказ о заглавленной «Джентльмен и король идет», заучил его наизусть и прорепетировал свое выступление тысячу раз. В день соревнования он произнес название «Джентльмены, король идет». И больше не смог вспомнить ни слова. В его мозгу была полная пустота, космический вакуум. Кальтенборн пришел в ужас. В отчаянии он попытался пересказать историю с собственными словами, и не было человека более удивленного, чем он, когда жюри присудило ему первую премию. С этого дня Г.В. Кальтенбор никогда не читал и не заучивал своих выступлений наизусть. Именно в этом и заключался секрет его необычайно успешной карьеры журналиста. Он делал несколько заметок и разговаривал со своими слушателями совершенно естественно, без бумажки. Человек, который пишет, а потом заучивает текст своего выступления, даром тратит и свое время, и свою энергию. Его ждет провал. Всю свою жизнь мы с вами говорим без записок. Мы не обдумываем слова, мы думаем об основной идее. Если наши мысли находятся в порядке, то слова приходят бессознательно и естественно. Мы говорим, как дышим. Даже Уинстону Черчиллю пришлось на собственном горьком опыте усвоить эту мудрость. В молодости Черчилль писал и заучивал тексты своих выступлений наизусть. И вдруг, произнося заученную речь перед британским парламентом, он забыл текст. В его мозгу была пустота. Он был смущен, унижен, растоптан. Черчилль несколько раз повторил последнее предложение, но это ему не помогло. В голове было пусто, щеки пылали от стыда. Он сел. С этого дня Уинстон Черчилль никогда больше не пытался учить свои речи наизусть.